Глава десятая. Домашний призрак. в е т о и з о всех сил напрягла м о з г о в ы е извилины, даже в глазах потемнело, но ничего путного придумать не удавалось. Она как раз развивала тему про какой-нибудь заброшенный домик в деревне, когда заметила, что а р л а н ее не слушает, а неотрывно смотрит в угол комнаты, дальние от окна, за шкафом. Слушай, занервничала девочка. Если тебе не интересно, или ты сам придумал что-нибудь получше, то скажи. Подожди. оборвал ее парень. Мы здесь не одни. Что? Вета едва сдержалась, чтобы не вскочить со стула и не броситься вон из комнаты под защиту матери. Мало ей разве с в и х н у в ш е й с я Инги н е л ю б и н о й Вполне возможно, что Арлан тоже не перенес разлуку с миром, в котором вырос и к которому был так привязан. Кого ты там видишь? – спросила с опаской, вглядываясь в темноту за шкафом. Верхний свет не горел, комнату освещала лишь настольная лампа. За границами оранжевого круга царил полумрак. На миг ей показалось, что в том углу тьма и впрямь была особенной, более густой, а еще клубящейся что ли. Там какой-то неперешедший. Шепотом ответил ей Арлан: "Ну призрак, если по вашему. Ты и сама можешь его увидеть. Попробуй сосредоточиться и удержать взглядом какую-нибудь деталь. И не моргай. А я пока с ним переговорю." и храбро спросил у темноты, кто вы такой. Вете ничего не оставалось, как последовать совету друга. Напрягая до боли глаза и под очками придерживая веки пальцами, она вглядывалась в темный угол, пыталась поймать взглядом хоть что-то, но ничего из этого не выходило. Арлан же продолжал, как ни в чем не бывало, вести разговор с невидимкой, и это сводило с ума. Но вдруг что-то произошло. Тьма в одном месте словно прорвалась, и в е с е удалось увидеть какой-то белесый предмет, похожий на ручку или карандаш. Палец. с е к у н д о й позже догадалась она и почти сразу разглядела размытый силуэт худого старика с седыми волосами до плеч и с густыми б а к е н б а р д а м и Одет он был, кажется, во фрак, а санку имел вполне м о л о ж а в у ю Губы старика шевелились, но глаза были прикованы к девочке. На нее же был направлен его длинный палец. Чего это он на меня так уставился? Опасливо спросила Громова. Да еще и пальцем т ы ч е т Он спрашивает, почему ты вернулась, растолковал ей Арлан. Очень волнуется из-за этого. Как это понимать? Я вообще-то здесь живу. Так и подпрыгнул а на месте вета. Старик усиленно зашевелил губами, и на этот раз ей даже удалось услышать сухой шелест, производимый призраком. Не горячись, осадил ее воспитанник. Я уже во всем разобрался. Этот неперешедший, бывший подменыш, поэтому он и вышел к нам. Когда-то он категорически не пожелал возвращаться в донный мир. Так, кстати, правильно называть мир троллей. Он прожил всю свою жизнь среди людей, но отсюда переход в мир смерти сделался для него невозможен. Такое случается, хоть и очень редко. Обычно такие неперешедшие остаются в домах, где обитали при жизни, либо держатся поблизости от своих потомков. Так он наш родственник, да? – сообразила Вета. Похоже на то, хотя господину Сибастину, так его зовут, уже полторы сотни лет, и он вполне может что-то путать. На ухо д е в о ч к и шепнул Арлон, но он считает вас своей родней. Он знает, кто ты такая, и в курсе, что ты уже побывала в своем мире. Теперь его мучит вопрос, почему ты вернулась. Призрак в углу энергично закивал головой, умоляюще сложил руки у груди. Не волнуйтесь так, это только на время. Вежливо пробормотала Вета. А про себя подумала, вот и отлично. Если завтра я опять, за сомневаюсь, нужно ли мне возвращаться в мир троллей, тогда уж Тарина Сибатин с и Батинс меня точно не слезет. А еще он слышал наш разговор и у него есть идея, сказал Арлон насчет того, где можно спрятать Ингу. Тут уж Громова выдохнула с облегчением. Хорошо все-таки, когда кто-нибудь, пусть даже призрак, берет на себя решение твоих проблем. А вы уверены, что это безопасно? продолжал разговор воспитанник. Вы же сами говорите, там настоящий проходной двор. Призрак замахал руками и что-то горячо заговорил. Вето снова услышала сухой шелест, но теперь ей показалось, что в шелесте начали проступать отдельные звуки. Кажется, еще чуть-чуть и контакт будет установлен. Хорошо. Выслушав, решился Арлан. Мы сейчас же отправляемся за девочкой, найдем ее и приведем в то место, которое вы предложили. До скорой встречи, господин с е б а с т и н Вета послала прощальную улыбку тающему в углу призраку. Как раз в этот момент в комнату вошла мама с подносом в руках. На подносе стояла тарелка с горячими бутербродами и две чашки с чаем. Ребята едва успели распахнуть лежащие на столе учебники и сделать вид, что усердно занимаются. Мать улыбнулась и потрепала в е т и н ы взломаченные х волосы. Девочка едва не разрыдалась от этого прикосновения. Но вдруг сообразила, что она ужасно голодна, и поскорее впилась зубами в один из бутербродов. Так, да едай скорее и пошли, распорядился Арлон. Как только мать вышла из комнаты, место найдено. Теперь осталось доставить туда Ингу. Какое место? Ты наверняка его знаешь. Это бывший охотничий домик в парке, березовый домик, как вы его называете. Конечно, я его знаю, удивилась Вета. Но ведь там музей, наверняка есть сигнализация, сторож и все такое. Господин с е б а с т и н говорит, что никакого сторожа там нет. Пробовали отыскать на это место кого-нибудь, но больше недели никто не выдерживает, боятся. Сама понимаешь, не перешедших в подобных местах пруд пруди. Администрация музея плюнула и решила ограничиться одной сигнализацией. Только не перешедшие давно научились справляться с этими штуками. В общем, господин с е б а с т и н нас проведет. А почему ты спрашивал его, не опасно ли это? Для кого опасно? Для Инги, конечно. ответил воспитанник торопливо допивая свой чай, вернее для ее тела. Видишь ли, тело без души лакомый кусочек для большинства неперешедших. Сегодня, пока я был в вашей школе, успел там заметить троих неперешедших в чужих телах. Кстати, один из них был учителем. Кто это? Так и в з в и л а с ь Громова. Наверняка историк. Он ужасно странный и вечно треплет про свой любимый восемнадцатый век. Не могу тебе сказать, усмехнулся парень. Если бы мы выдавали их тайны, захватчики чужих тел давно бы уже объявили войну воспитанникам. Они и так сегодня смотрели на меня волчьими глазами. Слушай, а людей в нашем мире ты вообще видел? Ядовитым голосом спросила Вета настоящих людей, не бывших воспитанников. Видел, конечно, хихикнул Арлон. Вот только что твою маму, например. Все, собирайся. Нельзя больше терять ни минуты. Девочка запихнула в рот остаток бутерброда и пошла в гостиную отпрашиваться. Вообще-то время было еще не слишком позднее, около шести часов вечера, но что-то подсказывало ей, что матери ее отлучка совсем не понравится. Так и случилось. Мать оторвала глаза от книги, которую читала, и Вета сразу поняла, что она чем-то очень расстроена и подавлена. Веки покраснели, значит, недавно плакала. Мамочка, не нужно у й т и на часок. Почему-то шепотом сказала девочка: "Мы с Борей пишем доклад по истории, а у меня не оказалось нужной книги, и в интернете такой нет. Мы только сходим к нему за книгой, а потом он меня проводит обратно до квартиры. Но ведь завтра суббота, у вас там в школе очередная олимпиада, насколько мне известно". Возразила мама: "Почему нельзя сходить за книжкой завтра? Понимаешь, материал очень большой, я хотела вечером подольше поработать. Мне не хочется, чтобы ты сегодня уходила из дома, Веточка". Напрямую высказалась мама. После того кошмара, что с л у ч и л с я в вашем классе, да еще эта пропавшая девочка из параллельного. Девочка уже нашлась, поспешила вставить Вета. С ней все в полном порядке. Да? С сомнением с в голосе переспросила мать. Хорошо, если так. Но все равно, дочка. И кстати, я собиралась тебя спросить, ты пойдешь завтра на похороны своего одноклассника? Мне ведь нужно подобрать тебе достойную одежду. Вета словно покрылась и ним изнутри. Если она пойдет на похороны Артура, если увидит его тело в гробу, как потом ей сохранить веру в то, что он жив и что его еще можно спасти? Девочка в паническом ужасе затрясла головой. Нет, нет, нет, мам, мы не дружили. По правде сказать, у нас были не в а ж н е ц к и е отношения. Разве теперь это имеет значение? Тихо спросила мама. Вета поскорее ч мокнула ее в щеку и бросилась в прихожую одеваться. На ходу она звала Арлана и обещала матери вернуться совсем скоро. Парень догнал ее уже на площадке первого этажа, взял за руку, стараясь удержать от лихорадочных прыжков по лестнице. Ладонь Веты, конечно, тут же отняла, хотя и успела покраснеть. До этого ни один мальчик никогда еще не брал ее за руку. Ну, разве что Борька, но это не в счет. Скажи, спросила она, та девочка, которая займет моё место, какая она? У родителей не будет с ней проблем? Ирис? Она замечательная, моментально ответил Арлан. Лучшие результаты по выпускным испытаниям среди девочек, и знаешь, вы с ней здорово похожи. Даже жалко, что не будет времени близко познакомиться, могли бы стать хорошими подругами. Вообще, это не доказано научно, но многие ученые тролли утверждают, что есть какая-то мистическая связь между воспитанником и подменушем из одной семьи. Хотя, если брать нас с Борисом, Вета судорожно вздохнула. Ну что за судьба у нее такая в самом деле? Ведь она всегда хотела иметь такого друга, как Арлан, ровесника и в то же время гораздо мудрее и сдержаннее, чем она сама. А сколько лет мечтала о настоящей подруге, веселой и смелой девочке, почти сестренке. Но с Арланом они через пару дней расстанутся навсегда, а свою замену Ирис она может никогда и не у в и д и т Эх, если бы можно было остаться в этом мире! Но после знакомства с предком господином Себастином в серьез такую возможность она даже не рассматривала. Послушай, ты говоришь, что в этом мире полно неперешедших. Снова обратилась она Карлану уже на улице. А как насчет мира троллей? Есть, например, такие воспитанники, которые отказались уходить в мир людей, но не захотели все тут. Нет, как-то чересчур поспешно ответил, точнее выкрикнул Арлан. Нас не так воспитывают. Нужно оказаться совсем слабаком, чтобы решиться на такое. Хотя, добавил он через несколько секунд, уже не таким нетерпеливым тоном, ходят, конечно, всякие легенды. Но что в этот миг случилось с его лицом? Арлан д побелел так, что сам стал похож на призрака. Губы его сжались в темную линию, черты исказились, как будто от нестерпимой боли. Господи, зачем я заговорила об этом? в п а н и к е подумала Вета. Кажется, попала прямой наводкой в самое больное место. Но неужели а р л а н так ненавидит этот мир, что всерьез задумывался о подобном варианте? Она судорожно искала, на что бы перевести разговор, но ничего путного не приходило в голову. Поэтому после минутной паузы снова заговорил а р л а н Кстати, по поводу не перешедших. Уже совершенно спокойным голосом сказал он: "Ты, пожалуйста, будь поосторожнее с господином Себастином." "Почему?" заволновалась Громова. "Он что замышляет что-то нехорошее?" "Не в этом дело," ответил а р л а н Старик очень предан вашей семье, а тебя так просто обожает. Но он сильно рассчитывает, что ты с у м е е ш ь ему помочь. Ему надоело скитаться, и он мечтает найти у п о к о е н и е а для этого ему необходимо попасть в мир троллей. Разве нельзя ему в этом помочь? Тут же разволновалась Вета. Я бы с радостью. Нет, жестко оборвал ее воспитанник. Это очень непросто, и не нужно сейчас забивать себе э т и м голову. Даже, допустим, ты бы получила право на заветную просьбу. Но ведь все равно бы потратил а ее на то, чтобы спасти этого вашего перебища Картура, не так ли? Поэтому постарайся не давать господину Себастину никаких обещаний, которые все равно не сможешь выполнить, ясно? Я поняла, подавленно пробормотала девочка. В голове крутились слова Арлана. Допустим, ты бы получила право. А ведь верно, она ничем это право пока не заслужила. Что она сделала? Всего лишь нашла Ингу, зайдя к ней же домой? Все остальное делает Арлан, а она лишь таскается за ним как хвостик. И Вета тут же поклялась себе, что при первой возможности постарается сделать что-нибудь самостоятельно.